Глава 36. Маркус. Похоже, это самое крупное убежище задержанных, что мы нашли за последний год, отметил я на ходу разминая шею, когда мы покинули зал заседаний. Инструктаж продлился больше 3 часов. Ваилет сегодня превзошёл себя в педантичности. Но, наверное, это хорошо. Он стремится избежать жертв. И теперь, после долгой лекции, нам надлежало спуститься в фойе, чтобы переместиться к убежищу. Так и есть, согласился со мной Николас. Густые брови брата сошлись на переносице. Текущее задание не особо его волновало, а вот информация, что я сообщила ему перед инструктажем, обеспокоила не на шутку. Изабель по прибытию из Лигерии вошла в род Зерек по договоренностям наших семей. Любые проблемы Августа могли сказаться и на ней. Не говоря о том, что и Вайлетт надеялся перетянуть ее в управление. Еще бы, кто откажется от природного щита? И вот теперь всплывают подобные подробности с намеком на возможную связь Августа либо с одержимыми, либо с Вайлеттом. Сложно сказать, что хуже. Попробую пообщаться с Мелиндай через Изабель, решил Николас. И нужно спрятать Корделию. Сначала нужно дождаться результатов проверки резерва, напомнил я. Отпускать её было невероятно сложно, но она права, я не имел права её удерживать. Происходящее напрямую связано с ней. К тому же с неё станет действительно взорвать моё поместье. «Вечером отправимся к тебе и все обсудим уже с ней. У меня на вечер были другие планы, но если ты настаиваешь...» Усмехнулся, а перед мысленным взором вновь предстало утро. Сидящая на коленях Корделия и ее тихое признание. Скорее бы вернуться к ней. «Маркус, а ты хоть в этой ситуации можешь оставаться серьезным?» Мне кажется, я даже при смерти найду в себя силы на шутку. Не сомневаюсь. Фыркнул он. Я возьму на себя атаки, на тебе щиты. Как скажешь. Николас в очередной раз за этот день оценил мою ауру. Кажется, остался доволен. Стоило избавиться от камня, переданного Мелиндой, как резерв довольно быстро начал восполняться. В фойе уже открывались порталы к объекту операции. Одержимые, как оказалось, неплохо устроились в заброшенные лечебницы. Пока непонятно, как они маскировали столь сильные эманации магии и бездны, но невозможно скрываться вечно. Лечебница издали представляла собой плачевное зрелище. Некогда величественное здание, украшенное барельефами и медальонами, покосилось. Стены потрескались, местами обвалились. Стёкла большей частью были выбиты. Отдалённость от городов и тракта сделала здание удачным убежищем. Маги принялись за работу, формируя вокруг бывшей лечебницы барьер. А когда он был установлен, двинулись и команды боевиков. Нам с Николасом досталась проверка первого этажа в южном крыле. Переместившись к запасному входу, мы вошли в здание. Внутри было темно. Стоял затхлый запах. Под ногами скрипел мусор, поднималась в воздух пыль. Двери давно выбили. Они валялись на полу среди многочисленного мусора, обломков штукатурки и обрезков обоев. В пустых комнатах всё ещё оставались скелеты больничных коек. Полуразвалившиеся шкафы Жуткое место, буркнул я, наблюдая, как несколько команд побежали вверх по лестнице. Когда нам предстояло пройти до конца коридора и присоединиться к ним. Где-то вдали уже слышались крики, грохот магических атак. Кажется, основное действо обойдёт нас стороной. Стоило подумать об этом, как впереди из-за поворота показалась человеческая фигура. одержимый на третьей стадии ниг действовал молниеносно секундой и мужчина рухнул на пол мы подбежали к нему но лишь чтобы убедиться что он погиб обменявшись взглядами мы двинулись было дальше ниг шёл впереди я позади поддерживая щиты но что-то мелькнуло сбоку заставив меня обернуться От ладони погибшего мужчины в воздух подлетела сияющая коробочка. Бомба спецподразделения. Это конец. "Ник!" крикнул я, скидывая руку. Брат обернулся ко мне. Я успел увидеть испуг в его глазах, прежде чем отбросил его огненным шаром в соседнюю комнату. Пролетев в воздухе пару метров, фон скрылся в дверном проёме. В следующее мгновение щиты продавились под силой ударной волны, но выдержали, что обрадовало. Значит, у меня ещё был шанс. Яркий свет ослепил, а жар проник даже сквозь щит. Были считанные секунды на то, чтобы спастись самому, секунды на создание экстренного портала. Только сделать этого не удалось. Барьер вокруг здания не позволил мне открыть портала. Я чётко уловил момент, когда щит лопнул, не выдержав столь сильного натиска. Жар обнял тело, уничтожая защитные артефакты один за другим. Следом мелькнула вспышка боли, когда меня отбросило на пол, и всё объяла непроглядная тьма. Вдруг наступила тишина, такая оглушительная, что зашумело в ушах. Боли не было, а в теле ощущалась странная невесомость. Я поднялся, оглядываясь, но вокруг видел лишь туманное марево, подсвеченное ярким светом. Это явно не заброшенная лечебница. Догадка мелькнула, напугав, и я отбросил ее, двинувшись вперед. Время воспринималось размеренной рекой. Казалось, можно коснуться, его стоит протянуть руку. И чем дальше я шел, тем сложнее было делать каждый шаг. Рядом мелькнула человеческая фигура и снова скрылась. И так несколько раз, будто фантомы, точнее, духи. Не могу понять, дура ты или настолько добрая Селена. Гвемейцы отказались от богов. Услышал я впереди молодой женский голос. "А ты всё равно встречаешь их у грани. Разве смерть не должна быть милосердна, витая?" — ответил второй голос, высокий и звонкий. Я замер, прислушиваясь. Сиена и Витая, богини смерти и жизни. Кажется, я все же умер. Что же тогда смертные так стремятся продлить жизнь? И язвительно отозвалась богиня жизни. Пройдя вперед, я различил их размытые силуэты. Один сиял радужным светом, а второй испускал мягкий салатовый. "Здравствуй, Маркус. Мы ждали тебя", обратилась ко мне Селена. "А может, сделаем вид, что не дождались?" предложил я. "Я развернусь и отправлюсь обратно к Николосу и Изабель, моей Карделие. Только дорогу подскажите, мне ещё рано за грань". "Я с тобой полностью согласна, Маркус", Радужный свет сверкнул ярче, а в голосе Сиены послышалась улыбка.